Владимир Набоков. Машенька. Собрание сочинений в четырех томах. Том 4 Москва. Правда. 1990 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Русская проза Владимира Набокова. Владимир Владимирович Набоков родился 22 апреля 1899 года в Санкт-Петербурге. Его отец, один из лидеров кадетской партии, долгое время редактировал либеральную газету «Речь», а в 1917 году был членом Временного правительства. Счастливый отпрыск счастливой аристократической семьи Владимир Набоков провел детство поистине в земном раю, что не могло не отразиться на его духовном воспитании. Рано пробудившийся интерес к литературе вылился в первые поэтические опыты, в которых обнаружилось сильное влияние модного тогда символизма. "Век Волкодафов", слова Мандельштама, вскоре уничтожил и Набоковский детский рай, и органическое развитие культуры одних заставив страдать на родине, других вытолкнув в изгнание. После революции Набоковы оказались в Крыму. Затем, с 1919 года, для будущего писателя началась пожизненная пора эмиграции. Владимир Набоков учился в Англии, в знаменитом Кембриджском университете. После его окончания поселяется в Берлине где в 1922 году два монархиста во время кадетского собрания злодейски, выстрелами в спину, убивают его отца. С начала 20-х годов молодой Набоков под псевдонимом Сирин публикует в эмигрантской печати свои стихи, перевод книги Кэрролла «Алиса в стране чудес», а затем и романы, которые вызывают яростные споры, и взаимоисключающие мнения русской критики и собратьев по перу. Открыв цикл своих романов книгой «Машенька» 1926, Набоков из года в год совершенствует свою прозу, следуя традициям Гоголя, Пруста и Джойса, и достигает подлинного мастерства в подвиге 1932 приглашение на казнь, 1938 и других романах. В Германии, охваченной нацистским безумием, жизнь становится невыносимой, и писатель с большим трудом уезжает сначала во Францию в 1937 году, а затем в сороковом году в США. В первые годы жизни в Америке писатель порой доходит до отчаяния, перебиваясь случайной работой но терпеливо и целеустремленно строит свой американский дом, заводит полезные знакомства в Нью-Йоркере и других престижных журналах, никогда не унижаясь и твердо отстаивая свои интересы. В сущности, он всегда знал, чего он хочет, и решительно шел к своей цели, разрушая трафаретный образ русского обиженного писателя-бессеребренника, без оставляя профессору Пнину из одноименного романа «Рассеянность» и «Беспомощность в практических делах». Позднее Набоков преподает в университетах и много пишет. Его прекрасная книга «Другие берега» не проходит незамеченной, однако лишь скандал, разразившийся вокруг романа «Лолита», 1955, объявленного цензурой порнографическим, парадоксальным образом превращает Набокова в писателя с мировым именем. В 1964 году Набоков издает свой англоязычный перевод Евгения Онегина, снабдив его пространными комментариями, а в 1969 году печатает роман «Ада», вызвавший огромный успех. Из бесспорно наиболее талантливого русского прозаика, развившегося после революции за пределами России, Набоков заставляет себя превратиться в американского писателя. Его обращение к английскому языку, который он знал с детства, во многом объяснялось неудовлетворительными переводами его произведений на иностранные языки. О трудностях перерождения Набоков писал в своих письмах, как об агонии Он испытывал почти физиологическую муку, расставаясь с гибким родным языком. Но это испытание Набоков выдержал с честью. Это было не только перерождение языка, но и писательского сознания. Набоков нашел в Америке вторую родину и скучал, когда покидал ее на время, но парадокс в том, что в конечном счете он эмигрировал и из Америки, прожив остаток жизни в Швейцарии. В последние годы жизни Набоков предпочитал относить себя, как видно из переписки, к американским, а не русским писателям. Это, наверное, единственный удачный русско-американский литературный гибрид, имеющий право претендовать на роль классика XX века. Похоже, Набоков был сильно одинок. Речь идет не о семье. После того, что он написал В других берегах о родителях и своем совершеннейшем детстве трудно представить себе, чтобы он не ценил семейных связей, не гордился сыном. В этом одиночестве формировался его характер, его представление о достоинстве. Его презрение к искусству как к социополитическому феномену было безгранично. Ему претил безумный, с его точки зрения, гиперморализм русской литературной традиции, то есть прямолинейный нравственный пафос. Вместе с тем, автор Лолиты не был аморалистом, циником или гедонистом. В письме по поводу своей книги о Гоголе, написанной в Америке по-английски, Набоков высказывается достаточно твердо. «Я никогда не отрицал». Нравственное воздействие искусства, безусловно, заложенное в каждом подлинном произведении. Но что я действительно отрицаю, и против чего готов биться до последней капли чернил, так это нарочитое морализаторство, которое для меня убивает все следы искусства в произведении, каким бы искусным оно не было. За отсутствие нравственного пафоса его долго не признавали в консервативных, эмигрантских и советских — здесь ему, конечно, в первую очередь не прощали решительного неприятия советской власти — в кругах. Утверждали, что он сошел с рельсов русской литературы, но именно в самом схождении было продолжение русской литературы. Если сейчас на Западе, несмотря на многочисленные переиздания произведений Набокова, писателю в целом относятся спокойно, если не сказать равнодушно и вяло, не считая, конечно, узкого круга последователей и поклонников, то у нас нынче широкий круг читателей болеет Набоковым. У набоковской прозы учатся не только прекрасному русскому языку, но и человеческому благородству, стойкости, служению культуре. Это не просто мода на запрещенного еще вчера писателя, хотя, конечно, запретный плод всегда сладок, но скорее интерес к подлинным литературным ценностям. — Все, что у меня есть, это мой стиль, — утверждал Набоков. Однако в письме его жены Веры Набоковой, они поженились в 1925 году и вместе прошли через многие испытания, очевидно одобренным самим писателем говорится, каждая книга В.Н., Есть удар по тирании любой форме тирании. Хотя Набоков и утверждал, что писатель не имеет социальных обязательств, но вместе с тем был бескомпромиссен по отношению к тоталитарному режиму в СССР. Так, не считая Солженицына великим писателем, опять же со слов Веры Набоковой, Набоков, когда Солженицына выдворили... Из СССР в приветственном письме к нему утверждал, что во многих своих произведениях он и сам не переставал высмеивать мещанство советизированной России. Противник публичных деклараций Набоков в конце жизни встает на защиту политических и литературных диссидентов, преследуемых в СССР в брежневское время. К сожалению, иные из его утверждений кажутся не столько сильными, сколько безапелляционными и порою некомпетентными. Мое личное впечатление таково, что, несмотря на политические невзгоды, лучшая поэзия, созданная в Европе, и худшая проза за последние 20 лет написана на русском языке. Это сказано в 1941 году. И касается времени, породившим прекрасных русских прозаиков, таких как Платонов, Зощенко, Булгаков, Добычин. С 1961 года Набоков жил в Швейцарии, и лишь спустя 10 лет после его смерти, он умер в 1977 году, началось возвращение писателя на родину, запоздалое, но уже навсегда. Поздней весной... 1989 года я был на могиле Набокова возле Монтре, небольшого курортного города на берегу Женевского озера, в деревушке Кларанс. Кладбищенский садовник, кативший тачку с цветочной рассадой, привел меня в ту богатую часть кладбища, где размеры могил не обусловлены финансовыми ограничениями, и покойники могут вольготно разметаться, как в двуспальной кровати не рискуя потревожить соседа. Могилы шли стройными космополитическими рядами. Судя по именам, здесь собралась вся Европа, независимо от вероисповедания. Никогда не видел более эстетского надгробия. Роскошный голубой камень. Надпись по-французски «Владимир Набоков, писатель» и «Годы жизни» ни креста, ни портрета. Зато воздух, ароматы, птицы, закат, кладбище на склоне холма, башня тонет в винограднике. На другом, на французском берегу, ледники и снежные вершины, секвойи, внизу — Женевское озеро, пароходики увеселительные, счастье, эстета. Представил себе, как его дух радуется этим вечным земным красотам. Порадовался за него. Но почему-то потом огорчился. Бог знает почему. Может быть, гостиница «Палас», где он жил, не очень понравилась. Холлы, залы, букеты, лакеи, зеркала. Словно в голливудском фильме какие-то старики во фраках с орденами, дамы в бриллиантах. Все громко говорят по-американски. «Я ждал гостиница маленькая и уютная, а тут целый комбинат» в эклектичном духе отелей начала века на Ривьере, где Набоков останавливался с родителями. И номер его апартаментов не случайен — 64. Столько клеток на шахматной доске, а он любил шахматы. Видать, ностальгия. Почему-то сюда очень просится какая-нибудь пространная положительная цитата о творчестве Набокова «Сирина» И она немедленно находится у ходосевича при тщательном рассмотрении сирен оказывается по преимуществу художником формы писательского приема сирен не только не маскирует не прячет своих приемов как чаще всего поступают все и в чем достоевский например достиг поразительного совершенства но напротив сирен самых выставляет наружу как фокусник который поразив зрителя тут же показывает лабораторию своих чудес. Тут, мне кажется, ключ ко всему Сирину. Его произведения населены не только действующими лицами, но и бесчисленным множеством приемов, которые точно эльфы или гномы, снуя между персонажами, производят огромную работу, пилят, режут, приколачивают, молюют. Они строят мир произведения и сами оказываются его неустранимо важными персонажами. Сирен потому не прячет, что одна из главных задач его — именно показать, как живут и работают приемы. В Прозе Набокова действительно много словесной игры, или, как он сам говорил, ворожбы. Неуверенному в себе читателю, воспитаннику русского классического реализма, порою кажется, что его вводят за нос. Что ж, ему правильно кажется». Сложность набоковской прозы и состоит в том, что надо разобраться в намерениях автора, серьезных и несерьезных одновременно. К тому же мы не привыкли к неосуждению богатства и неги, к равнодушному взгляду на судьбы трудящихся, среди которых попадаются и довольно бесчестные люди, вообще к необожествлению народа интересу взрослого человека к бабочкам и восхвалению таких странных добродетелей, как учтивость и сдержанность. Откуда взялась эта диковинная проза и где ее корни, и в чем ее смысл? Набоковский недоброжелатель, ревнивый и ревностный приверженец славных традиций русского классического романа XIX века, прочитав с нарастающим раздражением набоковские сочинения, в конечном счете, напрягшись, найдет угрюмый взор и помятый пиджак в презрительных скобках, — отметил бы сам автор, — тот неизбежный вид казни, который, на его взгляд, сей сочинитель бесспорно заслуживает. это казнь, она же месть, — сведется к тому, чтобы в духе ядовитого пасквеля удачным прообразом Коева явится та самая глава из романа «Дар», четвертая по счету, стыдливо отвергнутая лучшим довоенным эмигрантским парижским журналом современные записки, где образ жизни и действий пламенного Чернышевского жестоко искажены, высмеены, если не сказать оплеваны. Изобразить по праву ответного удара образ жизни и творчества самого сочинителя, дерзнувшего... и так далее. Ничем, кроме лености и нерадивости казенного критического ума, в значительной мере именно его же лишенного, не объяснить того огорчительного обстоятельства будущий историк опишет когда-нибудь, как в течение 70-х годов происходил процесс обмельчания конформистской критики, как со смертью добросовестных апостолов литературно-критического официоза и уходом свежей мысли в независимые исследования обнажился этот участок идеологического фронта, и речь пошла лишь о глухой обороне, понуром оттявкивании, что эта казнь так и не совершилась. Пересмеять пересмешника, убежденного в своей недосягаемости для критики, Было бы занятием, во всяком случае, поучительным. Вот он, виртуозно куражась, набрасывается на эстетические воззрения Николая Гавриловича. В буквальном смысле обнажая их корни. Сорная идея растет. Роскошь женских форм на картине уже намекает на роскошь в экономическом смысле. Понятие фантазии представляется Николаю Гавриловичу в виде прозрачной, но пышногрудой сельфиды, которая без всякого корсета и почти нагая играя легким покрывалом, прилетает к поэтически поэтизирующему поэту. Зубоскальствует, живописуя потешную, но не лишенную идейной подоплеки драку Чернышевского с Добролюбовым. Долго боролись оба вялые, тощие, потные, шлепались об пол, а мебель — все это молча, только слышно сопение. Потом, тыкаясь друг в друга, оба искали под опрокинутыми стульями очки. С удовольствием останавливается на физиологических особенностях, а также на пикантных подробностях семейной жизни героя, не щадя ни мужа, ни жены. Обнаруживает чудовищные... Стилистические промахи в романе «Что делать?» Долго они щупали бока одному из себя. Замечая при этом, что порой дело выглядит так, будто роман писал Зощенко. И если авторский тон все-таки становится чуть более сдержанным, начиная с гражданской казни, а иногда даже проступает сочувствие в обмен на удар по другому нелюбимому персонажу, Никогда власти не дождались от него тех смиренно просительных посланий, которые, например, унтер-офицер Достоевский обращал из Семипалатинска к сильным миры сего. Тебя бы самого в Семипалатинск, то общее впечатление все равно остается однозначным — издевательство. Конечно, можно найти оправдание, что в Даре фактически или, скорее, фиктивно работу о Чернышевском написал герой романа, но Набоковская живопись пера, даже не пожелал загримироваться, выдает истинные намерения автора, более чем солидарного со своим героем. Так вот, оскорбившись за Чернышевского или же просто задавшись целью сыграть в жанр памфлета, Нетрудно подобную вивисекцию произвести и над самим Набоковым, показав, между прочим, что никто не чужд банальностей и стилистических промахов, особенно когда родной язык в эмиграции волей-неволей превращается в ржавые струны. И, включившись в игру, взяв автобиографическую книгу Набокова «Другие берега», можно с небрежной усмешкой указать «беру наугад», на сомнительность кольцевой композиции и интонационный сбой непростительный для стилиста такой фразы о первой книжке собственных стихов как «Ее по заслугам немедленно растерзали те немногие рецензенты которые заметили её или же на доморощенную значительность некоторых философских откровений автора спираль одухотворения круга. Мир был создан в день отдыха, переосмысление Библии в духе тонкого выпада против марксизма. Философия отдыха, предположим мы, водрузив Набокова на незавидное место героя памфлета, уходит корнями в блаженнейшее оранжерейно-клубничное детство, в котором прожорливое внимание крохотного Владимира Владимировича сосредоточивалось не на простой клубнике, а на особой, чуть ли не гоголевско-ноздревской ананасной землянике. И вот вся нищая, дикая, надрывно-тоскливая Россия заслоняется барским пространством угодий и парков, по которым, крутя в самозабвении педали, мчится на английском велосипеде, их целый выводок этих велосипедов, упитанный и чувственный Борчук, умеющий по-русски прочесть лишь одно только русское слово «какао», не знал до школы русского алфавита. Первым языком был английский, всю жизнь говорил по-русски со странным птичьим акцентом. С замиранием сердца, раздвигая кусты, он глядит на другой берег других берегов, на загорелые станы визжащих в святой простоте деревенских купальщиц, простая клубника, на беседке похожие на клетки с соловьями, где познавал первые в стиле мира искусства любовные утехи, ананасная земляника, на самого себя, с рампеткой, идущего на бабочек, лейтмотив всей жизни и философии отдыха. Затем шахматным конем, перемахнув через годы, приятно посвятить читателя в таинство шахматных задач не жалея в других берегах места, но зато скупо в приступе английской сдержанности в двух строчках поведать об убийстве отца в берлинском кадетском собрании, оттенив при этом его скорее боксерские, нежели политические качества. Это, впрочем, совершенно понятно, ибо в любовно-стихотворческом угаре скверные, подражательные под символистов стихии и недовоплотившиеся по разным причинам мешали и ночные кошмары, любовь, он пропустил русскую революцию, так ей и надо, разочаровавшись в вероломном богоносце, из Лакейской, вылезшим прямо на площадь, в эмигрантской мышиной возне. Так что политика, большие идеи и прочий вздор меня, милостивые государи, никогда не занимали. И потому, говоря о берлинской поре жизни 1922-1937, он ни слова не скажет. Я и он — фасы профиль Набоковского героя в даре. Ни о приходе Гитлера к власти, ни об условиях существования в нацистской Германии, которые, впрочем, он от души трусовато сомневаясь до конца жизни в ее существовании, решительно ненавидел. Впрочем, законная нелюбовь к немецким порядкам, приведшим к середине 30-х годов, к единому новому порядку, изящнейшим образом подменяется у Владимира Владимировича патологической нелюбовью к европейским туземцам вообще. И в этой ненависти не нетрудно заметить ту самую компенсацию многообразных эмигрантских комплексов, о которой бы с удовольствием посудачила пресловутая венская делегация во главе с доктором Фрейдом, если бы Владимир Владимирович не захлопнул у него перед носом дверь, ведущую в набоковское творчество, и во всеуслышание не объявил бы шарлатаном. Поближе к озеру в летнее воскресенье... Возьмем тему философии отдыха в ее берлинской антитезе. Все кишело телами в разной стадии оголенности и загорелости. Только белки и некоторые гусеницы оставались в пальто. Сероногие женщины в исподнем белье сидели на жирном сером песке. Мужчины, одетые в грязные от тыла купальные трусики, гонялись друг за другом. Сам автор объясняет — Брезгливость подобных заметок результатом постоянной боязни, как бы наш ребенок чем-нибудь не заразился. Ребенок выживет, станет оперным певцом, поет, кажется, до сих пор. Однако общее отношение к туземцам, как к прозрачным плоским фигурам из целлофана, объяснялось скорее мукой безнадежной физической зависимости. Призрачные нации, сквозь которые мы — И русские музы скользили, вдруг отвратительно содрогались и оттвердевали. Студень превращался в бетон и ясно показывал нам, кто, собственно, бесплотный пленник и кто жирный хан. Согласимся, что для Борчука такая резкая перемена климата была болезненна. Однако в момент прозрения Набоков Рефлексируя по поводу своей невыносимой ностальгии, вдруг неожиданно удачно признается, что его любовь к России не менее призрачна, чем туземцы, так как он был в состоянии человека, который, только что потеряв нетребовательную, нежно к нему относившуюся старую родственницу, вдруг понимает, что из-за какой-то лености души, усыпленный дурманом житейского, он как-то не удосужился узнать покойную по-настоящему и никогда не высказал своей тогда малоосознанной любви, которую теперь уже нечем было разрешить и облегчить. Что делать? Вопрос обиженного персонажа из четвертой главы становится ныне вопросом самоуверенного автора, и он без сомнения справится с ним обеспеченный надежной аристократически-купеческой золотые мешки, золотые погоны и золото, много золота чистых, неподкупных душ, родословной, на который автор подробно задерживается в третьей главе автобиографии «Поснобиски щеголяя славой своих предков». Это вам не разночинец Чернышевский, обеспеченный твердой верой в твердую валюту своего литературного дара — не только несклонную к инфляции, но, напротив, из года в год повышающуюся в цене. Я тогда еще не умел, как теперь отлично умею, отлично умею, жаргон велосипедно-теннисного детства, справляться с такими небесами, переплавлять их в нечто такое, что можно отдать читателю, пускай он замирает. Разень рот и замирай, дурень, отлично расправляющаяся с метафизикой. Так как в метафизических вопросах я враг, — декларирует Набоков, — всяких объединений, и не желаю участвовать в организованных экскурсиях по антропоморфическим парадизам, — ах, как ловко прошелся по церкви, вообще по церквам, — мне приходится полагаться на свои слабые силы. Не верьте, не верьте, силы у него сильные, это кокетство, когда я думаю о лучших своих переживаниях.